Храм Христа Спасителя. З древнейших времён на Руси был обычай в знак благодарности Богу за дарование победы в войнах или решающих битвах ставить часовни, строить храмы, воздвигать монастыри. В них постоянно и особенно усердно поминались войны на поле брани за веру и отечество, живот свой положившие. В храмах, памятниках нашло выражение одно из главных правил православной духовной жизни благодарность всем, пострадавшим за свой народ и за свою отечество. Например, храм-памятник в честь преподобного Сергия Радонежского был воздвигнут на Куликовом поле. Казанский собор в честь Казанской иконы Божией Матери на Красной площади был построен в память об освобождении России. от польско-литовского нашествия храм Христа Спасителя был заложен в честь победы над французами в Отечественной войне 1812 года Война с Наполеоновской армией не случайно осталась в российской истории под названием Отечественная ведь в борьбе с врагом принимала участие вся Россия та эпоха стала временем невиданного духовного подъёма и патриотического воодушевления в обществе. Это было время единения всех граждан России, несмотря на сословные и другие различия между ними. Увенчать этот подъем народного духа должен был невиданный да то ли храм, как знак благодарности всего народа и в память для потомков. К концу 1812 года Русская армия подошла к границам Российской империи, изгнав за пределы последнего наполеоновского солдата. 25 декабря 1812 года, в день великого праздника Рождества Христова, император Александр I подписал манифест, в котором говорилось: "В сохранении вечной памяти усердия, верности и любви к вере и отечеству" какими превознес себя народ российский и вознаменование благодарности нашей к промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа. Да простоит сей храм многие века, да курица в нем пред святым престолом Божиим кадила благодарности и от позднейших поколений вместе с любовью и подражанием к делам их предков. Кстати, день праздника Рождества Христова, когда было объявлено об окончательном изгнании французов, становится с 1812 года по сути всероссийским днём победы. В этот день по всем храмам России стали совершаться благодарственные молебны за избавление России от нашествия галов и с ними два на десяти языков. Предложенная императором Александром I идея строительства храма получила поистине всенародную поддержку. Но Александр I не успел осуществить постройку храма-памятника. Обещание, данное им, исполнялось уже при его наследниках. При императоре Николае I сменилось место его постройки. Первоначально планировалось император, возвести храм на самой высокой точке Москвы в Воробьёвых горах, где в 1817 году и состоялась его закладка. Николай I сам избрал место для сооружения храма Христа Спасителя на берегу реки Москвы неподалёку от Кремля. Новым зодчим храма стал Константин Андреевич Тон. Он был известен как автор многих шедевров архитектуры XIX века. в частности, Большого Кремлёвского дворца, набережной со сфинксами перед Академией художеств в Петербурге. Однако самым выдающимся творением архитектора, прославившим его имя, стал именно храм Христа Спасителя. Для постройки столь значимого для России памятника тон выбрал традиционные древнерусские архитектурные формы, Пятиглавый храм с куполами-луковками, с похожими на шлемы, завершениями крыши, кокошниками и высокими узкими окнами живо напоминал и знаменитый пятиглавый Успенский собор XII века во Владимире и построенные по его образцу итальянскими зодчими главные соборы Кремля и многие другие древнерусские храмы. Иконостас храма был выполнен в необычной манере. воспроизводя собой облик шатрового храма, знакомого всем по собору Василия Блаженного на Красной площади в Москве. В сооружении храма Христа Спасителя участвовали самые известные мастера России. Приобщением к алтарю народного подвига назвал своё и своих коллег участие в работе над храмом скульптор Пётр Карлович Клодт, создатель знаменитых скульптур на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге. Эскизы для росписи храма готовил художник Александр Андреевич Иванов, автор знаменитой картины Явление Христа народу. Стены храма расписывали живописцы Константин Егорович Маковский и Виктор Михайлович Васнецов. Василий Иванович Суриков создал традиционные для древних храмов изображения вселенских соборов, всецерковных собраний на которых получали словесную формулировку правила православной веры и жизни. Под одним куполом, объединённые общей работой, общим долгом, трудились идейные противники в искусстве, авторитетные члены Академии художеств и передвижники, Иван Николаевич Крамской с товарищами. Заложенный в 1838 году храм строился без малого 45 лет. Храм был освящён 26 мая 1883 года в торжественный день коронации императора Александра III. К этому моменту со времени манифеста Александра I прошло более 70 лет, но обед данной Россией был выполнен. К дню освящения храма Христа Спасителя композитор Пётр Ильич Чайковский написал торжественную увертюру 1812 год. На стенах храма, по всему его периметру, на мраморных досках были размещены тексты императорских манифестов о защите отечества, описания всех сражений, списки имён героев Отечественной войны. В годы Первой мировой войны рядом с этими мемориальными досками стали появляться новые имена погибших русских воинов. Надписи делал простой народ, и никто этому не препятствовал. Так отражался православный обычай поименно вспоминать на богослужении воинов на поле брани, живот свой положивших и от ран скончавшихся. После революции 1917 года судьба храма сложилась трагично. В декабре 1931 года храм Христа Спасителя был взорван. Как строительство всероссийской святыни, так и её разрушение имело глубокое символическое значение. Вместо храма над Москвой должен был вознестись Дворец Советов, гигантское строение высотой более 400 м. Но этот проект осуществить не удалось. На месте котлована был устроен открытый бассейн Москва. Власть стремилась истребить память о храме памятники Но память о нём жила в душе Москвы, оставаясь для неё незаживающей раной. И вот в конце 1980-х годов родилось общественное движение за возрождение храма Христа Спасителя. В 1994 году появилось постановление правительства Москвы о возсоздании храма Христа Спасителя в городе Москве. А в 1996 году Храм уже стоял в центре столицы, точно восстановленный в прежнем виде и размерах. В 1997 году, в дни празднования 850-летия Москвы, под стенами возрождённого храма с торжественным салютом в исполнении сводного оркестра вновь прозвучала увертюра Петра Ильича Чайковского 1812 год. Патриарх Московский И всея Руси Алексей II сказал по поводу возрождения национальной святыни. Воссоздание этого храма символ воскресения Руси, знамение надежды на лучшие времена для народов, оставивших Бога, но ныне к нему возвращающихся.